Но с 4. Один из показателей невежества политиков и экономистов наших дней состоит в том, что они могут много и долго говорить об управлении экономикой, о регуляции рынка и тому подобное, не определившись в том, первое, что является вектором целей управления производством и распределением. Второе, в чём объективно выражается вектор ошибки управления. Говорить об управлении чем-либо и организации саморегуляции не определившись в этом, бредить коктейлем из невежества, лицемерия, интеллектуальной ущербности и психиатрической патологии.